Глава 15. Воскресенье в Каслвуде. На второй день пребывания Гарри в Каслвуде, в воскресенье, вся семья отправилась в замковую часовню, которая служила и деревенской церковью. Дверь в конце коридора вела на огороженное возвышение фамильной скамьи, где в надлежащее время они расположились, а довольно многочисленные прихожане из деревни уселись на скамьях внизу. Со сводов свисало несколько старинных запыленных знамен, и Гарри с гордостью подумал, что знамена эти носили верные вассалы его семьи во время парламентских войн, в которых, как ему было хорошо известно, его предки достойно сражались за правое дело. В ограде алтаря виднелась надгробная статуя Эсмонда, современника короля Иакова I и общего прародителя всех тех, кто занимал сейчас фамильную скамью. Госпожа де Бернштейн, как и подобала вдове и епископа, никогда не пропускала богослужений и молилась тем же торжественным благочинием, с каким под пестрым гербовым щитом ее предок с квадратной породкой в красной мантии вечно преклонял колени на каменной подушке перед огромным мраморным пипитром и таким же молитвенником. Священник высокий, румяный и красивый молодой человек обладал очень приятным выразительным голосом и читал главы из священного писания в манере почти театральный Музыка была хороша, за органом сидела одна из барышень, и могла бы оказаться еще лучше, если бы ее вдруг не прервали шумы, чуть ли не даже не смех, раздавшийся на скамье слуг, когда гамболокей мистера Уоррингтона, прекрасно зная псалом, запел его голосом столь сильным и звучным, что все присутствующие повернулись к африканскому жаворноку. Сам священник поднес карту носовой платок, а удивление ливрейных джентльменов из Лондона перешло границы приличия. Вероятно, очень довольный впечатлением, которое он произвел, мистер Гамбо продолжал усердствовать и вскоре пел уже почти соло, умолк даже причетник. Дело в том, что Гамбо, хотя он и смотрел в молитвенник хорошенькой Молли, той дочери-привратника, которая первой приветствовала нежданно гостя в Каслвуде, но пел по слуху и по памяти, так как не знал ноты и не был способен прочесть ни единого слова. После пения псалма последовала недлинная проповедь, и Гарри даже пожалел, что она была такой короткой. Священник очень живо, наглядно и драматично описал сцену, свидетелем которой был на предыдущей неделе, а именно «Казнь канакрада. Он описал этого человека его былую добрую славу, его семью, любовь, которую они все питали друг другу, и его муки, когда он прощался с ними. Он нарисовал картину казни, поражающую, ужасную и живописную. Его проповедь была лишена той библейской фразеологии, которой Гарри привык, слушая проповедников несколько кальвинистского толка, особенно нравившихся его матери. Нет, он говорил скорее как обитатель нашего суетного мира с другими такими же грешниками, способными извлечь пользу из доброго совета. Злополучный конократ был когда-то зажиточным фермером, но он пристрастился к вину и картам, стал завсегдатаем скачек и петушиных боев. Эти пороки своего века молодой священник обличал с благородным негодованием. Затем он стал браконьером, а затем начал красть лошадей, за что и поплатился. Служитель Божий быстро набросал выразительные и страшные картины, сельских преступлений. Он потряс своих слушателей, показав, как око закона следит за браконьером полночный час и как расставляет ловушки, чтобы поймать преступника. Он проскакал с ним на украденной лошади по дорогам и лугам из одного графства в другое, но показал, что возмездие гналось за злодеем по пятам, настигло его на деревенской ярмарке, поставило перед судьей и не размыкало его оков, пока он не сбросил их у подножия виселицы». Да смилуется небо над несчастным грешником. Священник разыграл эту сцену в лицах. Он склонялся к уху преступника в позорные повозки. Он уронил свой платок на голову причетника. Когда платок упал, Гарри вздрогнул и подался назад. Священник говорил... Двадцать с лишним минут, но Гарри готов был слушать его хоть час, и ему показалось, что проповедь длилась не более пяти минут. Знатному семейству она доставила большое удовольствие. Раза два Гарри, поглядев на скамью слуг, замечал, что они слушают очень внимательно, особенно его собственный лакей Гамбо, на чьем лице была написана «Величайшая сосредоточенность». Однако домотканные куртки остались равнодушны и вышли из церкви, как ни в чем не бывало. Дедушка Браун и бабушка Джон слушали проповедь с полным безразличием, а развощекие деревенские девицы в красных накидках хранили под своими чепцами самое невозмутимое спокойствие. Милорд со своего места слегка кивнул священнику, когда голова и парик этого последнего вознеслись над краем кафедры. «Наш Самсон сегодня был в ударе», — сказал его сияльство. «Он с большой силой сокрушал филистимлян». «Прекрасная проповедь» — отозвался Гарри. «Ставлю пять против четырех, что он уже произносил ее во время судебной сессии. Он ведь ездил у Уинтон служить, а заодно посмотреть собак», — вмешался Уильям. Под звуки органа маленькое паство вышло из церкви на солнечный свет. Только сэр Фрэнсис Эсман, современник его высочества Якова I, все еще преклонял колени на мраморной подушке перед своим каменным молитвником. Мистер Сэмпсон вышел из ризницы, уже сняв облачение, и поклонился господам из замка, задержавшимся на своем возвышении. «Приходите рассказать про собак!» — крикнул мистер Уильям, и служитель Божий, смеясь, кивнул в знак согласия. Джентльмены вышли в галерею, которая соединяла их дом с храмом, а мистер Сэмпсон прошел через двор и вскоре присоединился к ним. Милорд представил его своему виргинскому кузену, мистеру Уорринтону. Капеллан отвесил ему низкий поклон и выразил надежду, что добродетельный пример его европейских родственников принесет мистеру Уорринтону немало пользы. А не состоит ли он в родстве с сэром Майлзом Уорринтоном из Норфолка? Сэр Майлз — старший брат отца мистера Уорринтона. Какая жалость, что у него есть сын... Такое отличное имение. А мистер Уоррингтон, наверное, не отказался бы от титула баронета, да и от прекрасного поместья в Норфолке тоже. «Расскажите мне про моего дядю!» — воскликнул Вергинец Гарри. «Расскажите нам про собак!» — одновременно с ним потребовал англичанин Уилл. «Двух таких развеселых собак и пьяниц, не при вас, будь сказано, мистер Уоррентон, как сэр Майлз и его сын, я в жизни не видывал. Сэр Майлз всегда был добрым другом и соседом сэра Роберта. Он способен перепить кого угодно в графстве, кроме собственного сына и еще двух-трех человек». «Что же до тех собак, которые столь занимает мистера Уильяма, ибо Господь создал его добычей собак и всяческих птиц, точно греков, в Илиаде?» «Я знаю эту строку из Илиады», — перебил Гарри, покраснев. «Всего я их знаю шесть, но эту как раз знаю». Голова его поникла. Он думал, «А мой милый брат Джордж знал всю Илиаду и всю Одиссею, не говоря уже о прочих книгах, какие только были написаны». «О чем ради всего святого только?» — он упомянул тут нечто совсем противоположное. «Вы разглагольствуете!» — осведомился Уильям у его преподобия.